Глава четвертая. Борьба с царем Пирром. Столкновение римлян с луканцами и Торрентом. Пир в Италии. Битва при Гераклее. Безуспешные попытки Пирра заключить мир. Битва при Беневенте. Попытка Карфагенен завладеть Торентом. Италия объединена под владычеством Рима. После полного поражения сомнитов римляне не нуждались уже в союзе с луканцами и в 285 году потребовали, чтобы они прекратили свои нападения и грабежи соседних греческих городов, которые просили покровительства римлян. В ответ на это луканцы задержали послов, выставили сильные войска и подняли против Рима этрусков, умбров и галлов. В следующем году Синоны истребили в Итруи целую армию римлян, перебив до 13 тысяч человек. Но пока союзники договаривались, спорили о субсидиях и плане войны, римляне действовали. В 283 году сильная армия вступила в область Синонов и произвела там страшное опустошение. Все уцелевшие синоны выселились поголовно в придунайские страны и Македонию, так как им предоставлено было избирать между смертью и удалением из своей области. Озлобленные такую расправою со своими соплеменниками, бойи огромную массу двинулись на Рим. Но у Вадимонского озера галлы и труски были совершенно разбиты в 282 году, и на севере Италии Восстановлен был мир, по которому римляне удержали область Синонов. Вскоре заключили мир и луканцы, а ближайшие к ним греческие города приняли к себе римские гарнизоны. Теперь оказался в непосредственном соседстве с римскими владениями Тарент, Богатый город с чисто демократическим устройством давно уже недоверчиво и с опасением смотрел на успехи Рима. Теперь впечатлительные греки быстро дошли до озлобления, и это чувство по совершенно ничтожному поводу прорвалось с такой неумеренностью, какая возможна только при безрассудстве и недобросовестности, свойственном владычеству черни. Римляне отправили флот во вновь устроенные колонии на Адриатическом море, и флот этот по пути зашел в Таренскую гавань, как это постоянно делали римские корабли. Но на этот раз вдруг уличные ораторы возбудили толпу, напомнили какой-то частный, давно забытый договор, по которому римляне обязывались не посылать своих кораблей восточнее Лакинского мыса. Толпа бросилась на римлян, убила адмирала, захватила пять судов и много матросов, которые немедленно были частью перебиты, частью проданы в рабство. Если даже была и верна ссылка на какой-то договор, текст которого до нас не дошел, то ясно, что никакое нарушение договоров не могло оправдать такой дикой расправы. Просвещенный греческий город словно хотел показать, что и высокая цивилизация не уничтожает в человеческой натуре всех элементов зверства.